Глава седьмая Жили мы уже не в той квартире, что было до публичного признания доказательства Харитонова. Сейчас финансы позволяли жить куда шире, в новеньком доме за городом, со своим садом и охраной. Но жена, как и прежде, ожидала моего прихода с работы. Это было то, что мы взяли с собой в новую жизнь. Ворота отворились, машина въехала во двор. Там, на широкой стоянке, уже был припаркован автомобиль моего сегодняшнего гостя, с которым мы договорились встретиться. Вот и прекрасно. Можно сказать, что теперь все дома. Слава Богу, у меня был хороший архитектор. Дом встречал широкой лестницей, мне даже говорили, что она слишком широка. Но архитектор настоял на своем, и сейчас я был ему благодарен. При виде этой лестницы у меня душа распускалась каждый божий вечер, Ведь было видно, что дом меня ждет. Я возвращаюсь каждый вечер в семью, не ночь переспать, как те, что живут на работе. Я живу 24 часа в сутки и на работе, и дома. По сравнению с миллиардами сопланетников я счастлив. Вот как-то так. Непривычные для наших мест кипарисы, карликовый эвкалипт, радодендроны и северная пальма определяли пространство у дома. Не будь я тем, кем являюсь, был бы садовником. Друзья, занимающиеся растениями, хотят вскоре выпустить на рынок адаптированный мексиканский кактус. Я уже взял обещание, что первые экземпляры будут мои. Наверное, мне, да и нам всем, не хватает дикости, достает прямоты жизни. Так и мечемся между запросами интеллекта, требующего своего применения в социальной жизни, и позывами души тихо просящийся домой, в первобытность. «Сергей Савельевич, вас завтра как обычно забирать?» — спросил мой водитель. «Вот, обязали завести водителя. Он и раньше как бы был, но теперь уж прямо совсем есть. Никуда без него. Я их, верхних товарищей из кабинетов с традиционными коврами и телефонами из слоновой кости, понимаю, в принципе, ибо ответственность высока. Как обычно, Володя», — подтвердил я. «До свидания, Сергей Савельевич», — вежливо сказал Володя. «До завтра», — кивнул я ему столь же вежливо и махнул на прощание рукой. «Хороший преданный парень, словно адъютант из старых книжек. Адъютант не аналитик, но тоже нужная должность. Я знаю, у него всегда при себе пистолет. Если начнет рушиться свод метро у меня над головой, Володя его пристрелит, не задумываясь». Жена и дети, сын и его старшая сестра были внутри, несмотря на необычную для этой поры жару. Очень было жарко, но ну просто очень. Еще несколько лет назад я бы подумал, что это мы, люди, устроили парниковый эффект, озоновую дыру и вообще потепление. А сейчас могу сказать, например, что где-то там перегрелся сервер или памяти не хватает, и могу оказаться прав. Прав. Могу сказать, что мы спецназовцы внутри тренажера. Мы загипнотизированные люди из коммунистического будущего, которым показывают все дерьмо капитализма. Нас здесь готовят к дерьму поддельного коммунизма, который вполне может оказаться не городом солнца. В будущем полная засада, и мы отдыхаем в виртуальном мире, потому что в реальности уже даже травы не осталось зеленой. Мы космонавты, лежащие в анабиозе, а корабль на всех парах мчится к Альфи Центавра. Мы — сон сумасшедшего ученого. У каждого из нас есть оператор в шлеме. Никаких операторов ни у кого из нас не существует. Оператор всего один. Операторов больше, чем песчинок на пляже. Когда мы спим, нас бы капят, то есть делают резервную копию. Или не бы капят, вообще никогда. Нет, все-таки где-то есть старая версия меня, которую используют, если полетит сервер. Кто-то постоянно мониторит мои мысли. Никому мои мысли не интересны. И так далее. По числу хоть звезд на небе, хоть сект на земле. Могу сказать что угодно, и есть шанс, что буду прав. Ежегодно с ума сходит статистически значимая часть населения. И это уже не государственная тайна. «Если мир именно таков, то все дозволено» — это я про Федора Михайловича, и его «Если Бога нет, то все дозволено». «Если мир не настоящий, то все дозволено». Как вам такая версия? «Жарко. И в конторе жарко, и на улице. Наш звездолет пролетает мимо особо горячей звезды. Надеюсь, капсулы для гиперсна достаточно надежны». Узнав меня, дверь отворилась молча. «Не люблю эти дурацкие. Рада вас видеть, хозяин. Многие делают хорошие деньги на тюнинге домашнего интеллекта, на его подстройки к обитателям и гостям жилища. На мне бы они разорились. Я ретроград. Роботы со мною почти всегда молчат. Двери, чайники, коврики, полотенца, рубашки — все немы, как рыбы». Никто не вопит на весь интернет из стиральной машины, что порошок закончился. Впрочем, химический порошок у нас в Подмосковье тоже запрещен. В нашем доме весьма удачно сошлись два мира мой внутренний и внешний, обозначенные границей города и Подмосковья. Мой мир устал от технических излишеств, а заповедное Подмосковье требует снижения технофона до уровня каменного века. Я, лицемерно вздыхая, Сдаюсь этим требованиям. Надо так надо. И, щедро размахнувшись, отправляю в помойку все многообразие гаджетов, оставляя минимум для комфорта. Вот двери оставил. Это удобно. А интеллектуальный утюг выбросил. Теперь сам договариваюсь с рубашкой, какую температуру выставить при глажке. Дети, слава богу, растут у меня в суровом стоическом пренебрежении к нынешней технике. У сына есть пони. Маленькая брыкастая тварь. У дочки вообще целый зверинец. Кролики, пауки, змеи. Да-да, настоящие змеи. И дочь вообще заявила, что станет герпетологом, когда совсем вырастет. Зная ее характер, могу не сомневаться, что станет. У жены замечательный сад и настоящий огород с помидорами и прочим съестным. Так что пластиком мы не питаемся. А у Василия Ильича... Васеньки который звонил сегодня и сейчас ожидает меня в качестве гостя. Так у того вообще полный запрет на Гаги, Сирич гаджеподобные гадости, потому что он серьезный дядька из самого ГРУ, и у него полно в подчинении народа, который берет на себя технократическую часть заботы о родине, оставляя Василию Ильичу чистый труд светлого разума. Я поднялся по ступенькам широченной своей лестницы, прошел в холл и увидел одиноко сидящего Васеньку. Он расположился в любимом своем уголке, который всегда занимал. У меня там домашняя пальмочка в катке, небольшой столик подле нее, и два диванчика белой кожи, один напротив другого. На столике был выставлен чайник, посуда всякая мелкая и варенье от своих яблонь. Ясное дело, жена встретила моего старого друга, усадила в его законный угол и вежливо ретировалась. Мужчины разговоры говорить будут за государевы дела. Поговорить было о чем, потому что не говорили мы еще с Васенькой толком после гибели моего аналитика Семенова. Меня совсем затрепали, да и у Василия Ильича служба не самая простая. Господи, как же я рад возвращаться домой. Прямо расплываюсь весь от умиления. Здорово, Ильич. — сказал я, подходя к Ваське. Тот привстал. «Ах, вот оно, гусарское воспитание!» Поприветствовал меня поклоном и рукопожатием, а потом мы обнялись и позволили себе рассмеяться. «Мы знакомы лет пять, с начала моей карьеры в новой жизни. Василий — отличный мужик, умный, спокойный. Я всегда рад его видеть». «Здорово, Дигер, ответил Василий Ильич Рязанов и похлопал меня по спине. «Ну как ты, Сережа, изольешь? «Говорят, только хамы на вопрос, как дела, начинают долго и тщательно рассказывать, как у них дела. Это был как раз тот самый случай. Я умею быть хамом, когда от меня этого ждет старый товарищ, полковник ГРУ по совместительству. Сейчас и залью», — пообещал я. «Надо, надо было излить душу Василию, кому же еще, как не ему. Что-то и жене можно было излить, но только в рамках, дабы не тревожилось особенно». А Рязанову можно было без рамок, с безжалостным кавалерийским размахом. Ему чем безрамочнее, тем точнее. А свои ведомственные рамки он потом сам расставит. Их там учили рамки расставлять, я точно знаю. Тогда сначала чайку вашего знаменитого, пожелал старый друг. — Может, чего покрепче? — спросил я. — Есть и другие напитки в бутылках крепкого стекла. — Стекло бутылки крепче черепа сказал вася и пояснил что покрепче отбивает мысль знаешь это такие штучки в черепе водятся да знаю я знаю что у тебя в черепе будь у тебя там что другое тебя бы сейчас здесь не было у меня был свой иван чай на который многие слетались мы тут целые чайные вечера устраивали похлеще офицерских собраний в прежние времена разве что дамы наши безбальных платьев по причине изменения моды бери вася сказал я, угощая товарища и себя не забыв. Это были слова именно для себя, потому что Вася и так уже давно взял, за ним не заржавеет. Скромность в их конторе не приветствовалась. А если скромник и попадался, то очень быстро его перековывали во что-то более приличествующее имиджу и сути заведения. Слегка промочив горло, можно было приступать. Василий не слишком сентиментален, и даже если визит бывал дружеским, «Все равно мы говорили и о делах». «Ну, надеюсь, ты уже оклемался», — констатировал Василий таким тоном, что не возразишь. «А что, есть выбор?» — попробовал я барахтаться. «Что еще за выбор?» — удивился Василий. «Он был из династии, что служило России больше ста пятидесяти лет, а то и все триста. В их домашнем Тезаурисе не было слова «выбор». «Ну, вдруг процентовочка там расшаталась», — протянул я. Это была наша старая с ним игра. Вроде как он государев-человек, а я, разглядяй, которому лишь бы не работать. Держится процентовочка, сказал Василий. 94% людей, населяющих эту планету, утверждают, что они всегда знали о том, что наш мир является виртуальным. Вот такие пироги. Психологи объяснили это тем, что в людях защита сработала. Мы-то думали, что пойдут революции, склады с едой и тряпьем вынесут все переспят со всем, что движется и так далее. Ну да, побеспредельничали малость, но не до жути. Правительство армию ввели в города, а люди вдруг заявили, если верить опросам, что и так все это знали и без вашего Харитонова. То ли эта самая защита была предписана свыше, как часть программного кода, то ли мы и впрямь такие пассивные, но почти у всех сработало. А у примерно 6% психология не сработала. Именно из этих процентов мой контингент наиболее активных. И если раньше он был стабилен, этот процент, то нынче потихоньку растет. Говорят, что если подрастет до десяти, то вот тогда и пойдет плясать губерния. Тогда пиши караул. Не удержим население от веселья. А веселиться они умеют. Стволов на руках миллионы и миллионы. Но нам, государьвым людям, нам ведь все равно, живые мы или цифровые. Наша профессия — Родину защищать. И пока процентовочку мы держим в рамках. Мы с Васей товарищи по оружию. Может, по оружию чего не так? Вроде как вслух подумал я. Тема оружия была важной. Рассказывали, что ожидается много всего интересненького, например, плазменные боеголовки. Суть была в том, что гиперзвуковая болванка, подлетая к цели, начинала тормозить, превращая воздух вокруг себя в плазму с температурой всего-то в районе 20 тысяч градусов. И этот шарик нежно обрушивался на цель, испаряя металл как воск. Бронетитан испарялся, не говоря уж о более мирных деталях конструкции. Ой, простите, конечно же не испарялся, а будет испаряться, когда все это дело изобретут. А еще изобретут темпоральные боеприпасы. Там суть в создании сферической области – Небольшой, с пару метров диаметром, на краях которой время будет отставать от времени в центре на пару септосекунд. Всего-то на такой крохотный квант времени. Совсем незаметный, но достаточный для того, чтобы сгенерировать волну Шеховцева, которая в свою очередь распространится метров на 200-300. И все, что попадает в эту зону, подвергнется темпоральному смещению. На левой гусенице танка будет одно время, а на правой плюс 300 лет, со всеми вытекающими. Говорят, танки будут ржаветь на скаку и рассыпаться, как трухлявые пни. Конечно, все это будет, когда изобретут. Антигравы на подходе, а с ними примерно то же, что с темпоральными штучками. Малейшая разбалансировка гравитационной системы, и территория проваливается в тартарары. Потому что планета-то крутится и летит, а ваш танк остается на месте, в зоне гравимолчания. Отслеживать оружейную активность среди сектантов было одной из задач моей конторы. Я знал, что во многом дублировался смежниками из ГРУ и ФСБ и считал это правильным. Тем более, что мы вполне официально обменивались информацией в рабочее время, а чем-то и потом делились под Иван-Чай. «Часовые на посту», — успокоил меня Василий насчет оружия. «И мои на посту», — сказал я. Вася удовлетворенно кивнул, мол, он и не сомневался, что службу я бдил, бдю и впредь буду бдить тщательно. «Теперь давай, Пролиндера», — быстро продолжил Василий. Я понял, что мои докладные по происшествию Василий уже изучил. Теперь он погонит быстро, в галоп Чтобы собраться с мыслями, мне пришлось не менее быстро парировать. «Нет, это ты мне давай, Пролиндера. Я ведь имею право знать, почему все это произошло именно тогда», когда мы к нему отправились. И вообще, это что, наше земное творчество или вмешак? Этим некрасивым словом мы именовали вмешательство свыше, потому что была такая версия. Оператор иногда напрямую вмешивается в ход игры, так скажем. Когда он это делает и для чего, такие вопросы не имеют смысла, потому что мы не знаем их логики или чем там они руководствуются. «Отслеживать в мешаки мы пока не научились, а может и не научимся, потому что на самом деле в мешаков не бывает». «Я же сказал, версия. Если ты помнишь, — сказал я, — то моя задача — отслеживать и классифицировать. У меня контрразведки, считай, нету». Василий пожевал губами, прицениваясь к моему откровенному высказыванию. «Съедобно? Несъедобно?» «Нету у тебя контрразведки» согласился он наконец, будто не знал всего факта, и только сейчас об этом задумался, и добавил. «Не думаю, что вмешак». «Но ты же сам понимаешь, критерии вмешательства нам не будут никогда известны. Это дело философов и конспирологов – кормить прессу гипотезами, а наше дело – работать». Вася сказал это торжественно, слишком торжественно. У него был всего один недостаток. Василий Ильич иногда срывался в пафос, Но старому служаке это шло, как аксельбант шел к хорошему мундиру на балу у государя-императора. Зная все это, я просто молчал, пережидая приступ парадности, и рано или поздно Василий возвращался в искреннюю простоту, которая ему тоже шла. Тем не менее, после собственных пафосных слов осталось у Василия Ильича на губах послевкусие. Это следовало компенсировать иван что Вася и сделал, а потом сказал. «Ты прости, я тут немного, как сказать, как на портсобрании, что ли? Тебе, может, еще и работать-то толком нельзя, Сереж, а я напрягаю». Самобичевание внутри Василия следовало пресекать сразу. Не то, чтобы оно было для него вредным, оно было вообще не его. Не смотрелось оно внутри психически здорового грушника. Я научился различать в людях маску, а Василий не научился вовремя ее снимать, общаясь со мной. Меня такая неискренность разочаровывала одно время, а потом я стал позволять себе нагло ее срывать по ходу пьесы. А сейчас вот не понял, то ли он на самом деле сочувствует, то ли играет. Ох уж эта профессиональная деформация. «Можно мне работать, можно», — успокоил я друга. «Я вообще полагаю, что отдохнул там, в коме, как они это называли, если это вообще была кома». «Знаешь, проходил у меня не то, чтобы гуру. Так, не до утверждавший, что весь этот мир — чья-то кома». Василий усмехнулся. «Видать, бывали и у него философские мыслишки в гостях. Как же иначе?» «Да уж», — сказал он. «Тут некоторые товарищи, вроде Будды, утверждали, что не могут разобраться, сон ли это бабочки про то, что она человек, или наоборот. А оказывается, что это вообще кома» причем непонятно чья. «Или это не буду», — утверждал. «Не помню, кто утверждал», — сказал я. «Помню только, что, когда валялся в госпитале, грезились мне приключения. Будто встретился я с этим самым Линдером после выхода из тоннеля на краю Москвы, а потом меня тюк по головушке, и все». Содержимое своего коматозного бреда я в объяснительных уже описывал, но никто им не заинтересовался. Василий пошевелился на своем диванчике, повеселел. О, сказал он, так ты, можно сказать, в кино был, пока все думали, что ты одной ногой где-то там. А ты в это время развлекался, можно сказать. Ты хоть начальству не говори, а то в отпуск в этом году не пойдешь. Впрочем, какое еще у тебя начальство? Увидав, что мой рассказ вызывает у товарища симпатию, я решил продолжать, чтобы Василию было приятно. Именно так, сказал я, именно в кино я и был. Фильм называется «Бред в больничке после удара каменным сводом по голове». Видел там, как мчался в Вагнере сначала по ведомственному, потом по метро-2, потом выскочил из тоннеля, встретил бородатых бородачей, получил по голове и очнулся в больнице. Вот странные они, ребята из главного разведуправления. Я думал, все странные у меня в конторе собрались. Большой каталог наполнять? ан нет. Некоторых загребла к себе военная разведка. Васенька встрепенулся, словно чего почуял, да как спросит, прищурившись. «Сережа, а подробнее можешь? И не сначала, а с конца. Например, как вы там встретились и почему ты решил, что это Линдер там был?» Я дух перевел от такого прищура Ильича и говорю. «Линдера я видел на голограмме. Семенов показывал». Так что сей светлый образ уже был у меня в голове. А перед этим мы выехали из тоннеля. Знаешь, я там раньше не выезжал. Это уже чисто фантазии мои были больные. Красивое такое место. Сзади вроде как скала. Вокруг лесной массив. И причем это вроде как на горке. Потому что справа вид открывался, будто сверху вниз смотришь. Поля всякие. Вот не помню, коровки были или не было постарально так, вполне букалически. Гобелен-пастушок и пастушка. А потом стадо бородатых мужиков. Прямо перед Вагнером. То ли попы, то ли хиппи. Василий пока меня слушал. Кивал и головой, и ботинком. Мол, весь тебя слушаю, всем туловищем. Когда я остановился, Василий показал пальцем. Помолчи. чипай вспоминать будет. Ну, я замолчал. Василий, было видно, напрягся. По лицу его пролегла тень. Лоб наморщился, глаза закрылись наполовину. Я подумал, что если ему надо будет кого-то отчитать, то он такое лицо сделает, что человек умрет. Так мне не по себе стало от его изменившегося лица. Да, таким товарищам в офисных коробочках не сидеть. Таким кабинет нужен, чтобы сотрудники не перемерли от одного только счастья созерцания начальства в момент полета мысли куда-то внутрь. Впрочем, про его контору и так всякое говорят. Можно верить, можно не верить, но одно ясно — правила там не писаны. Подумав, Василий открыл глаза, распрямил лоб и подался весь вперед, будто прыгнул. «Такое место есть», — сказал он. «Ты даже мог его видеть». «Нет, ты не мог его видеть, тебе не положено, у тебя допуск не тот. Эти выходы пересчитаны, Сережа, и один из них ты описал весьма точно». Я, когда этим выходом выходил, тоже про пастушек думал. И не утверждай, что я всегда про них думаю. Я пожал плечами, мол, я и не утверждал. Мало ли, про кого ты всегда думаешь. Про пастушек там, или про плавчих брасом, или про фигуристок, мне все равно. А вот про выход... Я вдруг ощутил, что потею, но Василий не дал мне просохнуть. Он вытащил телефон из кармана и сказал, словно приказывая. «Ну-ка, вруби проектор». Потом увидел, что пультик перед нами, на столике, взял, сам нажал. Экран, большой, дорогой, засветился на белой стене. Василий пощелкал по телефону. Ну-ка, ну-ка, дай-ка мне спутничек, попросил он телефон. Вася имел доступ ко всему околоземному балагану. Это ежу, понятно. Какого это у нас было? Девятнадцатого, да? пробурчал Вася. А вы что, всю планету пишете? поинтересовался я. Если он скажет «да», я не удивлюсь. А Вася моему вопросу не удивился. «Не все», — отмахнулся он. «Но выходы из метро-2 пишем, не сомневайся, и храним долго». «Вот», — подрубился. «Сейчас дадим поиск движения, чтобы весь день не листать». Он откинулся назад, подергался, угнездился так, словно от его позы зависело качество восприятия картинки. Показал мне «смотри вон туда, как я смотрю». Раньше было «делай, как я» а нынче смотри, как я, и никого это не удивляет. На экране был вид сверху. Картинка слегка плыла. Ракурс менялся синхронно с движением спутника. Сначала выход из скалы был совсем под камерой. Потом стало видно немного спереди. Потом картинка дернулась и снова стало видно сверху. Наверное, сменился спутник, передав объект другому. Это не проблема. Даже у гражданских служб нынче тысячи спутников И вот на экране началось движение. Было видно, что из леса вышли несколько. Раз, два, десять человек. «Морды!» — заскулил я, холодея. «Морды дай! Морды!» Василий сказал, не оборачиваясь. «Хочешь бороды рассмотреть? Извини, мы же сверху глядим. Только лысиный Сержик, только плеши. Ну-ка, ускоримся». Они там ускорились по команде Василия потому что заколыхались, как тростник на ветру, но не слишком. Дисциплинированные черти как встали, так и стояли. А у меня в душе тем временем такое творилось. Я был уверен в том, что сейчас на эту толпу вылетит из скалы Вагнер. Они там стояли, чертовы тростники, размахивали своими гнусными бороденками на Ведьмаковском Первомае, зазывая «Приди, Вагнер, приди!» Те, что на самом деле имели сверкающие лысины, казались сверху нулями, а другие просто точками. Это было бы в другой ситуации смешно. Они долго стояли, как честные менты в ожидании демонстрантов. Потом все почти замерло, потому что Вася дал нормальную скорость. Праздник волосатости сменился трауром неподвижности. И что же дальше? Вася на меня так посмотрел, что я понял, он тоже ждет но мы с ним ждали напрасно. Там, на картинке со спутника, мы с Семеновым не приехали, не вылетели из скалы, не свалились с неба, не вынурнули из портала, сверкая ионными разрядами и пуская туман. Сероватые попики потоптались еще немного, потом помахали небесам бороденками и канули в лес. «Чертовщина», — сказал Василий, вырубая картинку. Чертовщина даже для нашего мира. Долбанного, проклятого, дебильного мира, мать его! Господи, что у вас где-то там с головой? Что, Вася, чертовщина? То, что нас все-таки не было на поляне? Вот уж странная реакция, брат. Появись мы с Семеновым, дотюкни меня кто по головушке, этой чертовщины бы не было. Это было бы «Ай, молодца!» А так, как сейчас, чертовщина. У меня не было слов, совсем никаких. Я стоял перед своим большим экраном, глупо улыбаясь и ни о чем не думал. Кажется, это и называется милым термином «вынос мозга». Интересно, и где я сейчас очнусь? Снова в больничке?